Гости в лесном доме. Дебора. Дебора Стронг смотрела в иллюминатор. За желтой конечностью крыла мерцающие озера перемежались зубчатыми горными вершинами и искристыми каскадами ручьев и рек. Девственно белый снег лежал на самых высоких пиках. Наиболее крутые склоны были испещрены бурыми шрамами от сошедших лавин. Темно-зеленые леса казались бесконечными, и нигде не было видно признаков человеческой жизни. Великолепное зрелище. Холодное, чуждое и враждебное. Самолёт резко накренился, Худебора засосала под ложечкой, и она отвернулась, ощущая легкую тошноту. Недавний завтрак подкатил горлу, и она пожалела о том, что съела лишний рогалик». Дебора сидела в задней части самолета перед брезентовой занавеской, отделявшей пассажиров от багажа. Сбоку от нее, возле противоположного иллюминатора, сидела Джеки Блант, женщина с действительно зловещей аурой. Деборе она казалась пугающей. Время от времени она замечала, что Джеки наблюдает за ней. Перед Деборой сидела Кэти Колмбурн, снимавшая виды за окном. Справа от нее расположился Берт Кундера. Деборе нравилась его внешность. Он был симпатичным, с оттенком дерзкой самоуверенности, которая могла бы показаться отталкивающей у другого мужчины. Такова лотерея жизни. Берту выбыл счастливый билет, и от него исходила позитивная энергия. Он выглядел умелым и достаточно опытным, а его улыбка была настолько приятной, что Дебора обратила внимание на его безымянный палец. Он носил обручальное кольцо. Ну да, разумеется. Дебора не то чтобы находилась в активном поиске, просто, судя по ее опыту, все привлекательные мужчины были пристроены, как и многие не слишком привлекательные. а последней категории она знала слишком много». Супруги старшего возраста Натан и Моника Макнил сидели прямо за пилотским креслом Стеллы Даггер. Стелла казалась олицетворением уверенности и авторитетности. Определенно, такие качества Деборя хотелось бы видеть у пилота, поднимающего в небо тяжеловесную желто-голубую махину и держащего в руках жизнь пассажиров». Ее поразило, что гидроплан вообще смог подняться в воздух, но теперь высоко над землей у нее возникало ощущение покоя, особенно в качественных наушниках, отсекавших глухой рев работающего мотора и лязгающую вибрацию металлических частей самолета. В Стелле было нечто притягательное. Ее нельзя было назвать миловидной, скорее суровой и закаленной. Вероятно, дело было в ее спокойных серых глазах, очень коротко стриженных волосах, необычайного серебристого оттенка и в спортивном мускулистом телосложении. Вероятно, ее уравновешенность и манеры сильной и уверенной в себе женщины тоже вносили свой вклад. Дебора восхищалась этим. Стелла была женщиной, какую она хотела бы видеть в числе своих подруг». Но вместе с тем Дебора чувствовала, что Стелла вряд ли зайдет до нее и будет воспринимать ее как равную себе, даже если проявить инициативу для основы дружеских отношений. Пластический хирург Стивен Бодден занимал место второго пилота рядом со Стеллой. Он направился туда кратчайшим путем, не позаботившись даже сделать вид, чтобы может уступить кому-то еще. Телефон Дебора завибрировал у нее в руках. Она посмотрела на экран. Как только они перешли в режим стабильного полета, она опубликовала в своей соцсети одну из фотографий, которую сделала на причале у гидроплана. Под ее постом уже появилось три маленьких сердечка, и она улыбнулась. Мне казалось, что нас попросили выключить телефоны во время полета. Дебора резко вскинула голову, когда женский голос прозвучал в ее наушниках. Джеки Блант. Женщина смотрела на нее, и выражение ее обветренного лица было странным. По шее Деборе пробежали мурашки. «Значит, здесь все еще ловит мобильная связь?» снова зазвучал в ее наушниках голос Джеки. Ощущение казалось слишком интимным, как будто женщина говорила в голове у Деборы. Она кивнула и ощутила, как к ее щекам приливает краска. Она была сконфужена и одновременно рассержена тем, что Джеки обратилась к ней через систему внутренней связи, где все на борту могли слышать их. «Я забыла», — тихо ответила Дебора и выключила свой телефон. Джеки не сводила с нее взгляда. Дебора вдруг осознала, что Джеки Блант смотрит не на телефон, а на маленькую татуировку в виде ласточки на внутренней стороне ее запястья. Она быстро повернула руку и отвела взгляд. Ее сердце громко стучало в груди. Ей казалось, будто эта женщина из службы безопасности видит ее насквозь, точно знает, кто она такая и где она была, что она совершила. Она вспомнила слова своего психотерапевта. «Вам не нужно оценивать себя по меркам вашего темного прошлого. Как и все остальные, вы заслуживаете нормальной жизни». Вы искупили свою вину. Вы имеете право чувствовать себя достойным человеком. Дебора еще раз осмыслила эти слова. У нее не было причин бояться Джеки Блант. У нее не было никаких оснований считать себя незначительной по отношению к Стелле Дагер или к кому-либо еще. В этой увеселительной корпоративной поездке она имела такое же положение и обладала такими же правами, как и все остальные. Она рассчитывала на долгосрочный контракт по оказанию клининговых и хозяйственных услуг высшего качества. И ей пришлось вкалывать до изнеможения, чтобы достигнуть такого статуса гораздо больше, чем многим другим, потому что она начинала с самых низов. И она обнаружила, что хорошо разбирается в гостиничном бизнесе, умеет руководить персоналом и находить эффективных сотрудников – И благодаря этому она познакомилась с замечательным мужчиной, с которым собиралась провести остаток своей жизни. У нее был секрет: она вынашивала его ребенка. Когда он вернется домой, она расскажет ему об этом, и они поженятся. Вы кого-то мне напоминаете, тихо сказала Джеки ей на ухо. Дебора вздрогнула, потом медленно и нехотя повернулась к Джеки. Тащурила темные глаза, пристально глядя на нее. Кат. Катарина, кажется, так ее звали. Сердце Дебора замерло в груди. У нее пересохло во рту. Моргай, дыши. Нужно выглядеть как обычно. Она пренебрежительно пожала плечами. Вы когда-нибудь носили это имя? Спросила Джеки. «Дыши!» «Нет». Но женщина продолжала разглядывать ее. Она снова обратила внимание на татуировку на запястье Деборы. «Черт побери! Нужно было убрать татуировку. Я знала, что это нужно сделать, но... Как это могло произойти? Откуда она знает о Катарине?» Самолет снова лег на одно крыло, внезапно открыв вид на городок далеко внизу, Множество разноцветных домиков, растянувшихся вдоль берега озера, уходившего к горизонту. Голос Теллы зазвучал в наушниках. Она диктовала координаты GPS своему диспетчеру. Дебора услышала, что они пролетают над поселком Клоэн-Бэй. «Я Дебора». «Меня зовут Дебора Стронг. Я сильная, я невеста и будущая мать. Я никогда не слышала о Катарине. У меня успешный бизнес. Я не знаю никакой Катарины». «Вы не возражаете, если я поснимаю вас?» — спросила Кэти Холбурн, повернувшись к ней. Сердце Дебора забилось еще быстрее, щеки раскраснелись, «Конечно, нет», — сказала она так спокойно, как только могла. Все они дали письменное согласие на фотографирование и видеосъемку. Они также согласились с тем, что любые видеоролики и фотографии могут быть использованы в рекламных целях для продвижения курорта. «Можно задать несколько вопросов?» — поинтересовалась Кэти, нагнувшись над сиденьем и сфокусировав камеру на лице Деборы. Прядь льняных волос упала ей на щеку, Она была похожа на ведущую телешоу. Хорошенькая и заинтригованная. «Разумеется». Дебора покрутила обручальное кольцо на пальце. «Вы глубоко задумались, когда смотрели в иллюминатор несколько минут назад. О чем вы думали?» «Я Дебора. Меня зовут Дебора Стронг. Я сильная женщина». «Так красиво!» — она улыбнулась. «Я думала о том...» «Какая поразительная красота ожидает нас там внизу!» Прямо как написано на автомобильных знаках этой провинции «Прекрасная британская Колумбия». Вы, Дебора Стронг, уточнила Кэти для своих будущих зрителей или же для собственной записи. «У вас есть собственный бизнес?» «Да, гостиничный бизнес» или ведение домашнего хозяйства. Мы оказываем эксклюзивные услуги для небольших учреждений элитного класса». Она посмотрела на остальных пассажиров в наушниках, которые должны были слышать ее слова по внутренней связи, но они не проявляли никакого интереса. «Вы родились и выросли в Британской Колумбии?» «Прошу прощения». «Вы родились в Британской Колумбии?» В голове у Деборы прозвучал сигнал тревоги. Она почувствовала острый укол страха. «Нет-нет, все в порядке. Деборе Стронг нечего скрывать. Можно держаться близко к истине». «Нет, я родилась в провинции Альберта, недалеко от Эдмонтона. Я переехала в Британскую Колумбию, когда была гораздо моложе, чем сейчас». Кэти сделала паузу, ожидая продолжения. Дебора не стала продолжать. Она чувствовала, что Джеки слушает ее и наблюдает за ней. «Вам было бы приятно время от времени отдыхать на природе в уединенном месте?» На короткий феерический момент Деборе показалось, что Кэти Колмбурн уже работает на корпорацию Рейком и что ее записи и вопросы являются составной частью огромного собеседования, по результатам которого она будет показывать отснятые материалы своему начальству. «Если получится», — осторожно сказала Дебора, — «время от времени». «У вас есть дети?» Она нервно кашлянула. «Нет, пока нет». «Но у вас есть жених?» Кэти улыбнулась, опустила камеру и выключила аппарат. Ее взгляд был добрым. «Я видела кольцо». Мысль об Эване принесла ей облегчения, как и осознание, что интервью Кэти, больше похожее на допрос, подошло к концу. «Он военный, служит в ВВС на авиабазе «Комакс», — сказала она. Она гордилась Эваном. Ей нравилось говорить о нем». «Ему часто приходится выполнять разные миссии, поэтому мой бизнес-контракт будет устраивать нас обоих». «А как насчет вас?» — спросила Дебора, чтобы отвлечь внимание от себя. «У вас есть дети?» Кэти просияла. За ее блестящей внешностью популярной телеведущей проступило что-то очень понятное и человечное. Ее улыбка была обезоруживающей, искренней, и Дебора сразу прониклась к ней симпатией. «Дочка», — с гордостью сказала Кэти. «Ей совсем недавно исполнилось шесть лет. Как ее зовут?» «Габби». Кэти нашла фотографию у себя в телефоне и развернула экран перед Деборой. «Чудесная девочка!» Дебора взяла телефон, чтобы рассмотреть получше. «И очень похожа на вас. Скорее на своего отца». Перед внутренним взором Деборы промелькнуло воспоминание о ее собственном отце — О том, как он гнался за ней по зеленой летней лужайке, усеянной полевыми цветами. Ах ты гадкая девчонка! Катарина, немедленно иди ко мне! Ты, маленькая тварь! Дебора помотала головой и протянула телефон обратно. За эти десять дней она успеет по вам соскучиться. Ну, один день далой, осталось еще девять. Катя снова улыбнулась. «И скорее это я буду скучать по ней». Она отбросила светлую прядь волос, упавшую на ярко-голубые глаза. Я много разъезжала по работе, но перестала этим заниматься после того, как родилась Габби. Поэтому я ушла из новостей кабельного телевидения в дорожную теледокументалистику. «Лучшая смена работы в моей карьере. Сама себе режиссер». «Гораздо более гибкий график работы, и теперь я могу проводить больше времени с дочерью». Дебора уже слышала все это за завтраком. «Значит, сейчас Габи живет с вашим мужем?» «С ее отцом. Мы развелись спустя год после ее рождения». «Ох!» Дебора ощутила щемящий холодок внутри, и ее представление о счастливой матери немного померкло. Ее угнетала мысль о том, что все радости и волнения влюбленности, вся душевная работа, вложенная в совместную жизнь и решение завести ребенка, пришли к такому бесславному завершению. Она инстинктивно прикоснулась к животу, где созревала ее собственная тайна. «Мы приближаемся к месту назначения», — раздался голос Стеллы Даггер в ее наушниках. «Если смотреть пристально, вы увидите его между деревьями в конце озера». Все оживились. Пассажиры подались вперед, глядя в иллюминаторы, когда Стелла направила гидроплан по длинному изгибу кривой, чтобы все могли хорошо видеть. Внизу сверкало узкое зеркало водной поверхности, вдаваясь в долину между двумя горными хребтами с крутыми склонами по обе стороны. Густой лес... С бурыми проплешинами снежных лавин подступал к самой воде. Озеро казалось глубоким и очень темным. Синий цвет выглядел почти черным на фоне золотистых солнечных зайчиков. Нигде не было ни дорог, ни даже тропы вокруг озера. Дебору снова изумило полное отсутствие следов человеческой деятельности. Гидроплан пошел на снижение, направляясь к дальнему берегу озера. «Лесной дом находится в дальнем северном конце», — Стелла указала вперед. «Теперь вы можете раскрыть название озера», — прозвучал в наушниках голос Стивена Бодена. «Это озеро Таксис», — сказала Стелла. «Хотя его длина составляет 20 миль или более 32 километров, максимальная ширина не превышает 2 километров». «У юго-западного берега из него вытекает река Таксис, которая затем впадает в озеро Клоэйн». «Значит, тот городок, над которым мы пролетели, называется Клоэн-бэй?» — спросил Натан. «Верно», — ответила Стелла. «Он очень маленький, но становится более оживленным в летний сезон». Она опустила носовую часть Хевиленда и гидроплан резко сбросил высоту». Горлу Деборы подступила тошнота. Она крепко обхватила живот, сдерживая приступ воздушной болезни, пока воды озера Таксис приближались, готовясь принять желто-голубую птицу. Краем глаза она заметила гряду темных облаков, наползавшую с севера. Боковые воздушные потоки начали трясти и раскачивать самолет со все возрастающей силой. Дебора затаила дыхание. Пассажиры обменивались тревожными взглядами. Пока Стелла старалась выровнять гидроплан, в салоне воцарилось зловещее молчание. Машина снова легла на одно крыло и возобновила спуск по длинной неторопливой спирали. Горы и леса развернулись вокруг и поднялись навстречу. Дебора была охвачена благоговейным страхом. Она стучала зубами, ветер снова встряхнул самолет, и металлические переборки загудели. «Не знаю, как остальные, а я жду, не дождусь коктейлей, обещанных в брошюре, которую нам разослали по электронной почте», — громко заявил Берт Кундера по общей связи, и напряжение немного уменьшилось. Кто-то натужно рассмеялся. Дебора увидела белые гребни волн на отрезке озера, незащищенном от поперечных ветров. Внизу, у подножья черной гранитной горы, похожей на надгробие, появился темный силуэт здания, полускрытый густо растущими деревьями. Дебора услышала, как Стелла снова называет диспетчеру координаты GPS и докладывает о заходе на посадку. Она также сообщила о сильном боковом ветре и о надвигающемся шторме. По мере приближения к пункту назначения здание приобретало все более отчетливый вид. И Дебора овладела недоброе предчувствие. Все выглядело не так, как она представляла. Ничего похожего на картинки из брошюры или фотографии на сайте лесного курорта. Оно... «Оно выглядит иначе», — пробормотала Моникас, огласив всеобщее мнение. «Это не курортный коттедж», — сказал Стивен и повернулся к Стелле. «Это другое место, да?» Стелла промолчала. Она сосредоточилась на приборной панели Хевиленда, сражаясь с боковым ветром. Сердце Деборы бешено стучало в груди. Она закрыла глаза, когда вода ринулась навстречу трясущемуся гидроплану, и вознесла безмолвную молитву всем богам, которые могли ее услышать. Гидроплан коснулся воды, резко шлепнул поплавками и несколько раз подскочил на водной поверхности. Звук двигателя изменился. Да, они сделали это, им удалось совершить посадку. Стелла медленно повела машину к причалу, торчавшему из воды среди камыша и ряски. У тропы, поднимавшейся от причала между домом и водой, стоял громадный тотемный столб с вороном наверху. У резного ворона был длинный клюв с множеством деревянных зубов и мощные раскинутые крылья. Эта карикатурная птица восседала на голове стилизованного медведя с человеческими зубами и агрессивно высунутым языком. Другой тотемный столб, чуть меньшего размера, стоял недалеко от первого. Оба были покрыты облезшей краской, дерево посерело от времени и непогоды. Они стояли, как древние стражи, предупреждавшие чужаков, которые могли осмелиться на высадку. «Здесь вам не место». Слова как будто возникли из ниоткуда и шепотом прозвучали в голове у Деборы. «Здесь вам не место». Вокруг было тихо. Стелла выглядела напряженной. Она подалась вперед, изучая окрестности, пока гидроплан приближался к причалу. Появился фасад дома. Заморосил дождь, небо вдруг потемнело. Они вошли в тень облаков, надвигавшихся из-за гранитной горы. Ветер усилился. Двухэтажный дом был сложен из бревен, настолько потемневших от времени, что при таком освещении здание казалось серебристо-черным. Ряды окон наблюдали за ними сверху, темно-зеленые ставни напоминали распахнутые веки. Над парадной дверью висели выбеленные рога. Участок вокруг дома зарос колючим кустарником и покрытым хом с пятнами лишайников. «Это не курорт», — сказал Берт. «Похоже на оверлук», прошептала Моника. «Что?» — спросил Натан. «Тот жуткий отель из романа Стивена Кинга». «Нет, не похоже», — возразил Берт. «В кино дом выглядел совсем по-другому, и этот гораздо меньше». «Так он выглядел в моем воображении», — тихо сказала Моника. «Я не видела фильма». «Стелла...» «Что это за место?» — жестко спросил Стивен по общей связи. Дебора видела, как он сердито уставился на пилота, выпрямив голову и расправив плечи. «Бравый хирург, который умел резать людей на операционном столе, перекраивать и зашивать их обратно в лучшем виде, сейчас выглядел так, словно мог испытывать страх». «Мне дали эти координаты», — тихо сказала Стелла. Она подвела гидроплан к причалу. Тем временем дождь усилился. Он барабанил по крыше, стучал в иллюминаторы и танцевал на воде, образуя миллионы ямок и пузырьков. Ветер завыл, когда шторм начал набирать силу. Свяжитесь с кем-нибудь по радио», — велела Джеки со своего места в задней части самолета. Дебора оглянулась на нее. Женщина включила свой мобильный телефон и проверила доступность сети, но связи не было. Ее темные, непроницаемые глаза превратились в щелочки. Подбородок жестко выдвинулся вперед. Кэти молча снимала виды за окном. Дебора тяжело сглотнула, когда поплавок ткнулся в замшелую опору причала. Казалось, им никто не пользовался уже долгие годы. «Свяжитесь с кем-нибудь по радио», — повторила Джеки, повысив голос. «Выясните, что происходит. Выясните, куда мы попали». «Я передала координаты по радио». «Что вам сказали?» — требовательно спросила Джеки. «Это то самое место. Координаты совпадают с указанными в контракте West Air на перевозку вашей группы». «Нет, так не пойдет», — сказал Стивен. Я не подписывался на это он махнул рукой в сторону массивного бревенчатого здания. Вы должны забрать нас отсюда доставьте нас обратно и поскорее. Как будто по суфлерской подсказке дождь пошел еще сильнее, а ветер поднял волны достигавшие краев причала и раскачивавшие самолет. Давайте посмотрим, ладно предложила Стелла и выключила мотор. «Как бы то ни было, я не смогу вывести вас отсюда, пока погода не улучшится. У меня есть ПВП или правила визуального полета. Согласно этим правилам, полет совершается в дневное время и при нормальном освещении. Пилот должен видеть, иначе мы можем врезаться в гору». «Она права», — сказал Берт. «Давайте проверим». Он расстегнул ремни безопасности «Возможно, настоящий санаторий находится за деревьями или в следующей бухте. Может быть, это неудачная шутка?» Впрочем, его голос был неуверенным. «Возможно, нас облапошили», — мрачно произнес Стивен. «Но зачем?» — удивленно спросила Моника. Стелла открыла дверь со стороны пилотского кресла. Влажный холодный ветер ворвался в кабину. Один за другим они стали высаживаться из гидроплана, осторожно ступая с поплавка на скользкую зеленую слизь, покрывавшую доски причала. Дебора была последней. Стивен протянул руку, чтобы помочь ей. Как только она перенесла вес тела на мокрую доску, ее нога заскользила так быстро, что Дебора распласталась на причале и скатилась в воду, даже не успев понять, что случилось. У нее перехватило дыхание. Она ослепла от внезапного шока и затрепыхалась в холодной воде, глотая воздух и хватаясь за стебли камыша. Чья-то рука ухватилась за воротник ее куртки и вытащила ее на причал. Она села, откашливаясь и задыхаясь. Ее глаза наполнились слезами, волосы прилипли к лицу. — Вы в порядке? — Стелла склонилась над ней. — Я... «Я не умею плавать. Не умею плавать. Я...» «Все в порядке, Дебора», — Стелла погладила ее руку. «Теперь вы в безопасности». С помощью Берта она помогла Деборе встать на ноги. Дебора дрожала, как осиновый лист. Вода стекала с нее и хлюпала в ее туфлях. Она едва дышала от холода и пережитого потрясения. Когда она попыталась сделать шаг, то скривилась от боли и подогнула левую ногу. «Кажется, я вывихнула лодыжку. Я не могу идти». Все потрясенно смотрели на нее. При виде их побледневших лиц Дебора испугалась еще сильнее. Дождь хлистал наискосок под сильными порывами ветра. «Моника и Натан, помогите Деборе добраться до дома», сказала Стелла, взявшая инициативу в свои руки. «Мне нужно пришвартовать самолет к причалу». «Берт, вы не могли бы проверить, есть ли тут поблизости настоящий санаторий или другое здание?» Она потянулась за причальным канатом. «Джеки, я прошу вас помочь мне и подержать эту стойку, пока я буду закреплять фал». Джеки молча кивнула. Натан и Моника взяли Дебору под руку и осторожно повели по скользкому причалу, следя за тем, чтобы она не наступала на больную ногу. Стивен оставался на месте и гневно озирался по сторонам, словно отказываясь примириться со своей участью и обвиняя всех остальных в том, что он попал сюда. Кэти деловито снимала происходящее, прогремел гром. С помощью Моники и Натана Дебора, наконец, выбралась на берег. Когда они пошли к дому по узкой заросшей тропинке, она услышала голоса Джеки и Стеллы, разговаривавших на повышенных тонах. Джеки снова сказала что-то о том, что нужно вызвать помощь по радио, а Стелла сердито оборвала ее и понизила голос. Дебора оглянулась через плечо. За пеленой дождя Она видела, как Стелла привлекла Джеки ближе к себе, и они о чем-то заспорили. Джеки вдруг замерла и посмотрела на самолет. «Осторожно, тут ступенька», — предупредил Натан. Дебора перевела внимание на дорогу перед собой, пока они хромали под дождем в сторону мрачного дома.